Глава 12. Вечером 6.15 у подземного перехода. Коротко, ясно, зло. Ратмир думал, что после их с Ритой последнего разговора у него в кабинете никакого пятничного ужина не будет, но Рита решила сдержать обещание, прислала сообщение. Как показалось Ратмиру, злое сообщение — Рита явно была не рада их договорённости. Да он и сам теперь был не рад. Ратмир Риту не понимал, но очень хотел понять. Наверное, сегодняшний вечер расставит все последние точки. Неизвестно, хорошо это или плохо. Ратмир и сам не знал, чего ждал от сегодняшнего ужина. Изначально он просто хотел побыть с Ритой наедине, сходить вместе в ресторан, поговорить. Чем бы закончился этот ужин, было не столь важно. Теперь же... Теперь же вообще было непонятно, к чему всё это придёт. Ратмир подъехал к переходу раньше Риты, которая появилась через считанные минуты. Уже издалека он заметил её сосредоточенное выражение лица. Рита хмурилась, под глазами залегли тени. Он не успел выйти, чтобы открыть ей дверь, как Рита уже распахнула её сама и села рядом, начав нервно дёргать ремень безопасности, пытаясь пристегнуться. Ратмир внимательно вгляделся в хмурое лицо девушки — Чуть ли не впервые в жизни он не знал, что сказать, чтобы разрядить атмосферу. «Куда едем, Рита?» «Ко мне», — она стрельнула в него проницательным взглядом зеленющих глаз. Ратмир обожал этот цвет, ему он казался колдовским, невероятно притягательным, а у Риты оттенок был особенным, светло-изумрудным. «К тебе?» — удивлённо спросил он. «Да. Или тебя что-то не устраивает?» По голосу девушки было ясно, что она будто вышла на тропу войны. «Да нет, просто я д у м а л мы в ресторан поедем. А я хочу ужинать дома». «Так едем или расходимся?» — с вызовом спросила Рита. Ратмир усмехнулся. Домой так, домой. Он тронул машину с места. Какое-то время молчали. Он удивлялся решению Риты пригласить его к себе. Что она задумала? «Рит!» — окликнул он девушку, уставившуюся в окно. «А, ты одна живёшь?» «Нет». «А тебя это останавливает?» Снова вызов в голосе. «Нет, но мне интересно, чего ждать? С родителями живёшь?» «Приедем, узнаешь». Как-то совсем у с т а л о ответила Рита. «Что за загадки? Он был не против знакомства с родителями. Почему бы и нет, если она того хочет? Но всё это было очень странно». То она кричит, что между ними ничего нет и быть не может, то приглашает к себе. Может, она думает, что он пойдёт на попятные или струсит, испугавшись её отца, и сбежит? Не на того н а пала. «Рита, ты и злишься на меня?» Вопрос прозвучал как утверждение. «Да нет, Ратмир, не злюсь, всё нормально». Он ненавидел слово «нормально», которое ровным счётом ничего не значило. Нейтральность всегда обозначает неопределённость — А о неопределённости р а д м и р не терпел. Фраза же «всё нормально» вообще вызывала у него раздражение. Обычно она значила что угодно, кроме того, что подразумевала. «Всё нормально» — говорила о том, что всё плохо. р а д м и р не стал навязывать Рите разговор. Она явно была не в настроении что-либо обсуждать. Хорошо хоть, что пробки были небольшими. В пятницу поток машин устремлялся из центра в сторону московских окраин, Подмосковья и других областей. Начинался дачный сезон. Они доехали очень быстро. Ратмир нашёл место неподалёку от р е т и н о г о подъезда и припарковался. Прежде чем выйти из автомобиля, Рита вдруг спросила. «Знаешь, почему я уволилась с предыдущего места работы?» «Нет». «Почему?» Ратмир всматривался в зелень её глаз, пытаясь найти в них хоть искорку тепла, но видел только отчуждённость. Потому что начальник однажды позвал меня к себе в кабинет и прямым текстом сказал, «Рита, если вы хотите сделать успешную карьеру, то одними профессиональными качествами не обойдёшься. Придётся вам оказывать мне и дополнительные услуги. А потом сразу перешёл к делу, чтобы у меня не осталось иллюзий по поводу природы этих дополнительных услуг». Рита пристально посмотрела в глаза опешившему Ратмиру. «Да не смотри ты на меня так». Губы её скривились в горькой усмешке. Я съездила ему по роже, так что он, наверное, потом долго перед женой объяснялся. На работу я больше не вышла. Позвонила на следующий день, сказав, что заболела. Знакомая врач выписала таки мне больничный, и я после него сразу уволилась. Правда, этот ублюдок мне даже зарплату за последний месяц не выплатил. Про рекомендательные письма я молчу. Рита вздохнула. «Значит, в твоих глазах я ничем не лучше твоего бывшего начальника?» — как-то обречённо спросил Ратмир. «Ну, ты посимпатичнее будешь». Она покосилась на него, и теперь Ратмиру показалось, что холодный зелёный изумруд на дне её глаз будто бы чуть-чуть растаял. «Спасибо хоть на этом». Ратмир перевёл дух. «Это и есть твой основной аргумент против отношений со мной?» нет «Есть ещё один, самый важный». «Какой?» «Сейчас узнаешь». Рита открыла дверь и выскользнула из машины. «Пойдём», — бросила она через плечо и заспешила к подъезду. Радмир испытывал какое-то давно неведомое ему чувство. Волнение. Будто ему 16 лет, и он вот-вот встретится лицом к лицу с родителями девчонки, в которую давно влюблён. Он тряхнул головой, пытаясь избавиться от охватившего его мандража. р е т и н дом был старенький, панельная девятиэтажка. Не совсем хрущевка, но хорошего тоже мало. Железная дверь запиралась на магнитный ключ. Подъезд светлый, чистый, видимо, совсем недавно покрашенный. Лифт раскрыл перед ними свою д р е б е щ а щ у ю пасть, лампа внутри тускло мигала. р и т нажала кнопку восьмого этажа. Медленно, с лязгом, лифт пополз вверх. р а д м и р и не помнил, когда последний раз бывал в подобных постройках. У него была квартира в самом центре Москвы, в Царёвом саду. Саид и Руслан тоже имели жильё поблизости. Родители же жили в элитном загородном посёлке. р а д м и р вдруг осознал, почему Рита считала, что они не могут быть вместе ни при каких условиях. Не только в бывшем начальнике дела. Девушка думала, что они будто жители разных планет. Однако Рита плохо знала его, Ратмира. Он хоть и был богат и ни дня в жизни ни в чём не знал нужды, но никогда этим не кичился. Родители хорошо их с братьями воспитали. Отец с раннего детства вдалбливал им в голову, если у тебя куча денег, это не делает тебя лучше других. Богатство не делает тебя на голову выше. Благородство и широта души? Да, б о г а т с т в о нет. Братья уроки отца усвоили на отлично. Ратмиру всегда было плевать на условности. Он считал все эти преграды надуманными и легко преодолимыми. п о ч у в т в в а в прилив воодушевления, он улыбнулся Рите, но она лишь упрямо сжала губы. Лифт наконец-то остановился на восьмом этаже и выпустил их из своих нетр. Рита открыла дверь и жестом предложила войти в квартиру. «Я дома!» — крикнула она с порога. Тут же раздался какой-то шум, звон, грохот, и в прихожую вплыли золотистые кудряшки, торчавшие во все стороны, на маленькой головке крошечной девочки с таким милым личиком и такими изумрудными глазёнками, что сомнений быть не могло, кто это сказочное создание. «Мама! Мама пришла!» Девочка уже бросилась в объятия Риты, но, заметив Ратмира, резко остановилась. «Ой!» — она замерла и уставилась на него. Рита обернулась к р о т м и р у «Знакомься, это моя дочка Лиза». Так вот он какой, самый главный Маргариткин аргумент. Она не собирала с ь п у с к а т ь его, Ратмира, в свою жизнь не из-за того, что не хотела заводить служебный роман, и не потому, что считала его эгоистичным богатеньким бабником. Рита боялась, что их роман ранит вот эту малюсенькую кроху, которая сверлила его удивлённым взглядом зелёных глаз. Ратмир видел, как Рита буквально пытается залезть к нему в голову и прочитать мысли. «Лиза, ты чего такая лохматая, как чертёнок?» начала ворчать Рита, пытаясь вытащить запутавшуюся в волосиках дочери резинку. Лиза, однако, молчала и искрящимся любопытством глазела на Ратмира. Он присел на к о р т о ч к и чтобы оказаться на одном уровне с Лизой, широко улыбнулся и сказал «Привет, Елизавета». «Да ты настоящая красавица, вся в маму». «А ты кто?» Лиза почему-то совсем не стеснялась Ратмира и сделала шажок в его сторону. «Мой папа?» Ратмир был удивлён и тем, что у Риты, оказывается, есть ребёнок, и тем, что Лиза, кажется, не знала своего отца. Однако вида он не показал, а просто ответил. «Нет, малышка, к сожалению, я не твой папа». «А кто тогда?» «Лиза, отстань от Ратмира. Бабушка где?» Девочка раздражённо махнула. «Да в кухне своей, любимой! Иди, позови её!» Но Лиза с места не сдвинулась. «А подарок где?» — спросила девочка. «Лиза!» — одёрнула ю Рита. «Так нельзя!» «Ты сама говорила, что когда идёшь в гости к детям, нужно покупать подарок!» — упрямо гнула своё м а л е н ь к о е кроха. «А я разве не деть?» Ратмир рассмеялся. «Деть! Ещё какой деть!» И ты абсолютно права. Детям нужны подарки. Но видишь ли, твоя мама не сказала, что здесь меня будет поджидать маленькая девочка. Обещаю, что завтра обязательно привезу подарок. Правда, обещаешь?» Лиза вскинула на него полные надежды глаза. Зеленющие, точь-в-точь точь как у Риты. Правда. «Ура!» Лиза бросилась в кухню, закричав. «Ба, мама с женихом пришла!» «Господи, позорище!» Рита прикрыла лицо рукой, а Ратмир снова рассмеялся. «Она твоя копия, Маргаритка!» Рита убрала руку от лица, и Ратмир поймал её вопросительный взгляд. «Зря ты мне сразу про Лизу не сказала!» «А что бы это изменило?» Голос её чуть надломился. «Многое!» «Многое?» Рита смотрела на него огромными, полными то ли надежды, то ли сомнения глазами. «Всё!» Их разговор перебила Ритина бабушка, появившаяся в дверях. «Ой, и правда женихом!» Радостно улыбалась пожилая женщина, вытирая мокрые руки о полотенце. «Я же говорила!» Из-за её спины выскочила Лиза. «Смотри, какой красивый! Ба, он точно актёр!» «Хватит!» — рявкнула, не выдержав Рита. «Он не актёр, Лиза. И никакой не жених, ба!» «Это р а д м и р Валидович, мой начальник, а это бабушка Таня». «Очень приятно», — Ратмир пожал бабушкину руку. «Ой, да что вы в дверях стоите? Рита, проводи гостя в комнату, что же ты не сказала? Я ещё ничего толком не приготовила». «Ничего, с голоду не умрёт», — усмехнулась Рита. Они прошли в большую комнату, которая представляла собой настоящий бедлам. Всё почему-то было уставлено сумками и узлами, Посреди красовалась гора игрушек, рядом с которой лежал открытый розовый чемодан, уже под завязку, набитый куклами. «Вы что, переезжаете?» — удивлённо спросил Ратмир. «Не могут же они в самом деле жить посреди такого хаоса?» «Ага», — тряхнула волосёнка Мелиза. «Вот куклы не лезут в чемодан». Девочка развела руками и так отчаянно покачала головой, что Ратмир не сдержал улыбку. «Лиза, я же тебе сказала, мы не будем брать все игрушки. Возьми несколько, и всё». «А т е т Людиных кукол можно?» «Их можно». Рита наконец-то посмотрела Ратмиру в глаза и сказала. «Мы завтра рано утром на дачу едем. У бабушки начинается сезон посадок, так что извини за беспорядок». «Ничего, дача — это дело такое». «А у тебя есть дача?» — спросила расторопная Лиза. «Бабушка говорит, жених без дачи — это не жених». «Господи, Лиза, прекрати позорить мать!» р а д м и р засмеялся. Ему нравилось, как Рита смущается. И Лиза ему тоже нравилась. Боевая девочка. «Я пойду спрошу, не нужна ли бабушке помощь?» — сказала покрасневшая Рита. «А вы тут пообщайтесь». Рита выскользнула из комнаты, а р а д м и р осмотрелся. Старая советская стенка уставлена книгами, на паркетном полу кофейного цвета — ковёр, светло-коричневая мебель, телевизор, простенькие обои, мелкую, уже изрядно выцветшую полоску. Стены увешаны картинами, кажутся вышитыми. «Это бабушка Таня вышивала», — поймала его взгляд Лиза. «Красиво, правда?» «Правда. Мама тоже умеет. У нас в комнате висит огромная картина. Хочешь, покажу?» Девочка смело взяла его за руку. «Давай сначала у мамы разрешение спросим. Вдруг она против?» «Да уж, может, и н а ругать», вздохнула Лиза. «Ну что, может, попробуем уместить твои игрушки в чемодан?» предложил Ратмир. «А ты сможешь запихнуть все?» «Все вряд ли, но мы положим как можно больше». «Только маме не скажем, ладно?» Надеждой в голосе спросила Лиза. «Договорились». р а д м и р с Лизой уселись на ковёр. Он вытряхнул из чемодана всё, что Лиза успела туда засунуть. «Давай, малышка, сначала решим, без каких игрушек ты точно не обойдёшься». Лиза задумалась на супе в брови. Сейчас она ещё больше была похожа на Риту. Даже мимика один в один. Ратмир терялся в догадках, почему Лиза не знает, что Влад её отец. Вот этих новых кукол мне тётя Люда привезла. Хорошие куклы. Давай их сюда. Девочка подала р а д м и р у игрушки. А что насчёт этого медведя? Это Потапыч, мой любимый. Тогда обязательно берём. Они работали слаженно. Лиза доставала из кучи очередную игрушку. Они обсуждали, сможет ли Лиза прожить без неё пару месяцев. И если нет, то Ратмир аккуратно клал её в чемодан. А если да, то она перекочёвывала в отдельную кучку. Вскоре игрушки были разобраны, а чемодан упакован под завязку и закрыт, чтобы мама не видела, что там внутри. В дверях показалась Ритина голова. «Пойдём ужинать». И тут же исчезла. «Пойдём». Лиза протянула ему маленькую ручку. «Только руки сначала помоем, а то мама ругаться будет». «Обязательно помоем. Нельзя заставлять маму ругаться». Кухня в квартире Риты была совсем крошечная. Они вчетвером в ней едва поместились. «Вы уж извините», — улыбнулась бабушка Таня. «Тесно у нас». «Зато уютно», — улыбнулся р а д м и р старой женщине. И действительно, было уютно. Ратмиру казалось, что он не в первый раз сюда пришёл, а будто вернулся домой после долгого отсутствия. У каждого дома свой запах. Здесь пахло ванилью и всё теми же пионами, аромат которых теперь преследовал Ратмира повсюду. И бабушка Ритина ему нравилась. Женщина смотрела на него изучающе, но глаза тоже зелёные, хоть уже и слегка выцветшие, лучились теплом и какой-то надеждой. р а т м и р у к а з а л о с ь что он теперь не имеет права разочаровать их, эту надежду погасить. Не обессудьте, Рита не сказала, что приведёт гостей, так что ужинать будем по-простому. Продолжала извиняться бабушка. «Ба, если Ратмиру Валидовичу не понравится, он потом может поесть в каком-нибудь ресторане», ехидно заметила Рита. Ратмир усмехнулся, бросив на Риту весёлый взгляд. Бабушка Таня поставила на стол маринованные овощи и грибы, подала жареную картошку, куриный салат, а посередине разместила огромную тарелку котлет. Старая женщина решила поухаживать за гостем и положила ему изрядную порцию. «Приятного аппетита», — сказала Лиза. Принялись за еду. «Вкусно?» — Лиза толкнула его вбок. Девочка явно с первых же минут стала питать кратмиру расположение. Что ж, и ему эта малышка понравилась. Уменьшенная копия Риты. «Да, очень». р е т и н а бабушка и правда готовила очень вкусно. Ратмир давно не ел нормальной домашней еды. Сам он не готовил, да и некогда было. о к родителям ездил не так часто. «А вы чего ж котлетки не едите, Ратмир?» — засуетилась бабушка, приметив, что он не притронулся к мясу. «Ба, а Ратмир у нас нехрест, ему свинину нельзя», — съязвила Рита. «Извини, бабушка всех мусульман нехристями называет». «Мусульманин?» — удивилась бабушка Таня. «Ага, негодный для нас жених, правда?» — улыбнулась Рита. Ох, Маргаритка, ведь специально задевала его, чтобы побольнее уколоть, и чтобы из бабушкиной головы ушли неугодные ей, Рите, мысли. Но р а д м и р у все её эскапады казались забавными. Если она хотела вызвать его недовольство, то выбрала неправильную тактику. «Рита права, я мусульманин, по отцу, но мама у меня русская». «Но свинину же ты не ешь?» — упрямо настаивала Рита. — Не ем. Но это единственное, что связывает меня с вероисповеданием отца. Мы нерелигиозны. А тут и нет свинины. — Что ты, Ритка, в самом деле ведь знаешь прекрасно? — бабушка смерила Риту укоризненным взглядом. — Мы сами её не едим почти. Лиза не любит. А котлеты из индейки. Так что не бойтесь, Ратмир Валидович, и не слушайте Ритку. Ратмир рассмеялся. — Маргаритка, ты язва. «Мама, язва!» — новое слово тут же прилипло к Лизе. «Язва, язва, язва!» «Лиза, прекрати!» — закатила глаза Рита и ткнула пальцем в сторону Ратмира. «А ты следи за словами!» «У Лизы такой возраст, что она впитывает всё, как губка!» «Ой, а что же т ы я, дура, старая, и выпить не предложила?» — заохала баба Таня. «Нет-нет, я за рулём!» — отказался Ратмир. «В другой раз!» Он поймал Ритин взгляд, который красноречиво говорил. Другого раза не будет. р а д м и р лишь усмехнулся. «Будет, Рита, будет». «Так вы завтра на дачу едете?» «Да, сынок, завтра в 5 я т утра отчаливаем. Май на носу, а у меня ещё ничего не посажено», — посетовала бабушка Таня. «А почему в такую рань?» — удивился р а д м и р «Да, сосед наш, Степан, хочет до пробок успеть. Ему ведь потом обратно возвращаться», — пояснила бабушка. «Давайте я вас отвезу». «Нет!» — Рита так громко вскрикнула, что испугала Лизу. «Мы уже с соседом договорились, так что не нужно». Бабушка Таня внимательно посмотрела на Ратмира, а потом на Риту. Поджала губы, секунду подумала, а потом медленно протянула. «Соседом-то договорились, но вещей много, и кресла детского у него нет». «У Ратмира тоже нет», — отрезала Рита. «Завтра будет!» — Ратмир скрестил руки на груди и уставился на Риту. Она злилась, не хотела, чтобы он их вёз. «Рита, подумай сама. Ребёнку удобнее было бы ехать в нормальной машине, а не на газели. Если Ратмир Валидович хочет помочь, зачем отказываться?» — встряла бабушка. «Бабушка Таня, называйте меня на «ты» и без отчества идёт, а то мне как-то неловко», — улыбнулся Ратмир. «Идёт, сынок, идёт», — заулыбалась в ответ бабушка. «А ещё он подарок мне обещал завтра». — раздался тоненький, но такой настырный голосок Лизы. «Господи, все против меня!» — вздохнула Рита так печально, что и бабушка, и Ратмир громко рассмеялись. Вскоре ужин был закончен, и Ратмир стал прощаться с бабушкой и Лизой. «Спасибо вам. У вас очень тепло и уютно», — улыбнулся он. «Не за что, сынок. Приезжай почаще. Мы тебе всегда рады». Бабушка Таня крепко пожала ему руку. «Рита, проводи Ратмира». «Да решите насчёт завтра». «Ну, Лиза...» Ратмир снова присел перед девочкой на корточке. «Какой ты хочешь завтра подарок?» «Куколку», — в о п р о с и т е л ь н о ответила она. «Этих куколок уже полный дом», — проворчала Рита. «Не слушай маму», — подбодрил девочку Ратмир. «Шепни мне на ушко». Девочка зыркнула в сторону матери, но решительно шагнула к нему, обвела ручками его шею и зашептала. куколку и домик для неё хочу. Договорились. Завтра всё будет. А теперь беги спать. «До свидания», — улыбнулась девочка. «До завтра, Лиза». Он взглянул на Риту. «Сходим в Берлин, выпьем по чашке кофе». «Мне некогда», — пробурчала Рита. «Надо ещё кучу вещей собрать». «Да всё уже собрано, дочка», — сдала её с потрохами бабушка Таня. «Идите, идите, отдохните». Пришлось Рите сдаться. Они молчали, пока ждали лифт. Молчали и когда вышли из подъезда. «Пойдём пешком», — предложила Рита. «Здесь близко совсем, а у кафе наверняка нет парковочных мест». Он пожал плечами, и они двинулись в сторону Берлина. Ветер дул холодный, и Рита зябко куталась в тонкую кожаную курточку. А Ратмиру сейчас хотелось только одного — обнять её и согреть своим теплом. Очень хотелось, но... «Какого чёрта?» Он резко остановился, привлёк Риту к себе и крепко обнял, уткнувшись носом в её волосы, от которых терпко пахло пионами. Радмир с ума сходил от этого аромата, теперь для него ставшего символом вот этой упрямой девчонки, которая прижалась к нему, спрятавшись от него же. Рита не стала сопротивляться его объятиям, наоборот, уткнулась носом ему в грудь, будто скучала по нему уже очень давно. о р и д к а «Ты не хочешь давать мне шансов из-за Лизы, да?» Ратмир почувствовал, что она кивнула. Он отпустил Риту и, легонько прикоснувшись к её подбородку, чтобы она посмотрела на него, заглянул ей в глаза. «Но почему?» «Понимаешь, Ратмир, ведь для тебя это просто игра, увлечение. Я не хочу, чтобы Лиза привыкла к тебе или к кому бы то ни было, у кого нет намерений остаться в нашей жизни надолго». «Почему ты решила, что я не хочу задержаться надолго?» «А ты разве хочешь?» И, не дав ему ответить, добавила. «Если ты сейчас скажешь «да», ты обманешь и меня, и себя». «Ты права, Рита. Я не могу знать, что будет дальше. Мы ведь знакомы, всего ничего. Но как мне узнать, если ты не даёшь мне ни малейшего шанса?» Это был правильный вопрос. И Ратмир видел, что Рита понимала это. Он взял её за руку, и они пошли молча к кафе. В Берлине было не так многолюдно, и им достался столик у окна. р а д м и р заказал эспрессо для себя и капучино для Риты, а также её любимое пирожное крем-брюле. Пока ждали кофе, р а д м и р снова продолжил их разговор. «Рит, я понимаю, что ты очень обожглась когда-то. Может быть, не только с Владом. Это неважно. И я уважаю твоё желание уберечь Лизу. Но, чёрт, у меня нет аргументов». Ратмир запустил руку в волосы. «Я не знаю, куда всё это приведёт, но я просто хочу быть с тобой. И я сейчас не о сексе, говорю Рита». Он видел, что в Рите происходит внутренняя борьба. Кажется, она готова была сдаться, но всё-таки отрицательно потрясла головой. «Я позволю тебе завтра отвезти нас на дачу, так и быть, но не гони коней, Ратмир. Если, как ты говоришь, твоя симпатия...» это не просто желание затащить меня в постель, то пусть время всё расставит по своим местам. Договорились? Договорились. Радмир смотрел на Риту пристальным взглядом. Ты не меня боишься, а саму себя, Маргаритка. Принесли их заказ, и Рита не стала отвечать. Вместо этого она принялась усердно поедать пирожное и ещё более усердно избегать его взгляда. Почему Лиза отца своего не знает? Задал Ратмир вопрос, который волновал его весь вечер. «Потому что Лизин отец не желает знать свою дочь». «Как это?» — Ратмир удивлённо вскинул брови. «А вот так это. Я не понимаю. Ты же не просто какая-то девчонка, которая от него залетела. Вы же женаты были». «Были». А потом в один прекрасный день он пришёл и сказал, что у него теперь новая жена. «Без огромного пуза», — усмехнулась Рита. Мне тогда чуть больше месяца до родов оставалось. Вот ублюдок. Радмиру с трудом верилось, что это правда. Он понимал, что можно не хотеть детей, не хотеть связывать себя с женщиной, которая случайно забеременела. Но если ты уже женился, твоя жена ждёт твоего же ребёнка, такое не укладывалось в голове. р и т рассказала ему всю историю. Даже то, как случайно столкнулась с Владом у Лены дома и таким образом узнала, что Влад — муж Лены. И что, он так ни разу не видел Лизу? Нет, только вот недавно у Ленки. Знаешь, я всё прокляла тогда. Он и правда конченый ублюдок. Ратмир замолчал, пытаясь переварить услышанное. Рита заказала ещё одно пирожное. Ратмир поймал себя на мысли, что ему нравится даже то, как эта девушка поглощает сладкое, оставаясь при этом стройной, даже худенькой. «У тебя замечательная дочка, Рита», — а спустя секунду добавил. «Знаешь, как бы ужасно это ни звучало, но я рад, что Влад оказался таким придурком». «Почему?» «Потому что он не будет нам мешать». Рита чуть ли не впервые за вечер рассмеялась. Но это не значит, что тебе теперь все пути открыты. Я тебе зелёный свет не давала, и давать не собираюсь. «Иногда я езжу на красный», — парировал Ратмир. «За это штрафуют и лишают прав». «Лиши меня прав, Маргаритка. Я готов быть вечно в твоём плену». «Дурак», — закатила она глаза. «Пора по домам. Завтра вставать рано. А тебе ещё, Лизе, подарок покупать, иначе не отвяжешься». «Мне нравится Лиза». «У неё есть характер, как и у её мамы», — засмеялся Ратмир. «Пойдём купим ей выпечку на завтра». «Ты избалуешь мне дочь», — заворчала Рита. «Такую малышку стоит побаловать».